«Только ты и я», — произнес Тиктон. Так он мне и сказал. Ну, между стонами боли. Надеялся на лучшую компанию, но сойдёт и то, что есть. Иронично, ведь ты такой скучный. голем посмотрел на своего бывшего командира. И всё? Тиктон покачал головой. Потом он сказал, «Спорим, ты думаешь, что ты весь из себя благородный? На самом деле нет. Ты блестяшка. Больше урод, чем любой из нас». И... И всё. Парень из Драконьих Зубов запенил дыру, я поднял выступ, ты закрыл руки, и он оказался полностью запечатан. Ты прав. Не очень-то много смысла. Он даже никогда не встречал меня раньше. Голем покачал головой. Не похоже, чтобы случился конец света. Всегда ненавидел чистые листы. Последние слова Джек простонал. Его манера говорить странным образом попадала в темп. восстановленный ритм между вздохами боли свежий раны крест-накрест пересекали тело, распарывая живот, из которого раз за разом вываливались внутренности, словно влекомые какой-то невидимой силой. Пена залила его целиком, и посреди полной абсолютной темноты он посмотрел в небо. «Ничего интересного!» Прохрепел он. «Никогда не создавал искусство, никогда не пытался экспериментировать, ты хуже большинства!» Высоко над ним сущность слушала. Сплетница слушала через наушник Бусину, как Тиктон заканчивает передавать слова Джека. Она подняла глаза от компьютера, её подчинённые вместе с остальными заполнили комнату, её солдаты были наготове как и разбитые сердца чертёнка, как и глава из «Заместителей красноруких», как и Шарлотта, Форест и Сьерра. Сьерра нервно постукивала ногой, она состригла дреды, и теперь её прическа была короткой, почти под ёжик. Лишь чёлка свисала на одну сторону лба. Но за исключением прически и двух небольших колец в ухе, она выглядела как деловая женщина. У неё не было выбора, поскольку она являлась формальной владелицей лучшей недвижимости Броктон-Бэй. Шарлотта взяла с собой одного из детей и сейчас прижимала его к себе. Её пальцы играли с бумажным кубиком оригами, и она делала всё возможное, чтобы не показывать готовность скачать со своего места при любых новых известиях. Они были готовы эвакуировать город, загрузив людей в поезда, следующие сквозь портал. в ту же секунду, как она отдала бы команду. Но... «Всё уладилось», — объявила она. «Джек изолирован». Она увидела, как все расслабились, как будто кто-то обрезал туго натянутые нити. «Вот и всё?» «Я не знаю», — ответила сплетница и широко ухмыльнулась. «Но если мир и приходит конец, то это происходит ужасно тихо». Тут и там раздались мешки нервного облегчения. «А расходитесь по домам или займитесь, чем собирались». сказала она. «Я буду на связи. Если появятся новости, дам вам знать. Сообщу, как справляются главари ваших территорий, бывшие или нынешние». Все начали толпой пробираться к выходу. Сьерра осталась на месте. Она была задумчива, но нервное постукивание ногой прекратилось. Шарлотта тоже осталась. «Чего?» — поинтересовалась сплетница. «Вот насчёт него», — сказала Шарлотта. «Эйдена? Привет, Эйден. Вчера у него был триггер». Это прошло легко. Наверное, это хорошо. Эйден повесил голову. «Но это же отлично!» Сказала сплетница и посмотрела на семилетнего малыша. «Ты как?» «Нормально. Были кошмары впервые за очень-очень долгое время. Я проснулся и ходил во сне и не знал, где я. Я испугался, и тогда это и произошло. Что случилось потом?» Спросила сплетница. «Птицы?» «Птицы. Понятно». «Интересно», — сказала она. Я взгляд двинулся по доскам, размечавшим границы комнаты. Каждая была исписана её мелким, плотным, текучим почерком. Неряшливо, но за последние годы она стала лучше излагать мысли на бумаге. «Я толкаю, и птицы отправляются, куда я толкнул. Или я тяну, и они улетают с этого места. Это трудно. Я вижу, что они видят, но не тогда, когда я их контролирую. Как Тейлор, но только с птицами не так гибко. Понятно». «Мы подозревали, что у него будет триггер», — сказала Шарлотта. Сплетница подняла на неё удивлённый взгляд. Однажды ночью ему приснился сон, тогда, когда прекратились кошмары. Он нарисовал ту картинку. «Картинку? Мы тебе её передавали. Я же подчеркнула, что это может быть важно». «Абсолютно уверена, что такого не было», — сказала Сплетница и встала из-за стола. «Извини, Эйден, что приходится устраивать перед тобой перепалку, но Шарлотте следовало бы запомнить, что я подобные вещи не упускаю. «Все эти деньги, которые ты дала мне, чтобы помочь проследить за территорией, все деньги для детей, я готова всё поставить на то, что сейчас сказала. Я точно говорю, я клянусь, что давала тебе ту картинку!» Сплетница дохмурилась. «Клянусь!» — повторила Шарлотта для большей убедительности. «Тогда это означает, что работает сила скрытника. Мне это не нравится. Посмотрим. Я храню всё на своих местах. Если ты вручала мне картинку, она была вот тут?» «Тут». Сплетница пересекла комнату. выдвинула полку из шкафа, потом начала перебирать папки. «Вот», — сказала Шарлотта. Сплетница остановилась, потом вернулась к нужной странице. «Хм, признаю свою ошибку». Что-то в компьютере запищало. Сплетница вернулась к компьютеру посмотреть, пожала плечами и села. «Ну?» — спросила Шарлотта. «Что ну?» «Картинка?» «Какая картинка?» — нахмурилась сплетница. «Что происходит?» спросил Эйден. Шарлотта прошла к полке, всё ещё выдвинутой наружу, схватила бумагу и силы и опустила её на стол. «Я не думаю, что у листка бумаги могут быть суперспособности. Сосредоточься. Сконцентрируйся. Запоминай!» Сплетница нахмурилась, она переключила внимание на листок. Что-то блокировало её восприятие. Она собралась и почувствовала, как блокировка соскользнула с её внутреннего зрения. Она переключила внимание на окружение, на лежащий глубже идеи. «Эйден, опиши это мне. Я не знаю, что ты нарисовал». «Это вроде как рыбы, или черви, или киты, но они сворачиваются и разворачиваются таким способом, который трудно понять, и от них отпадают такие штуки, а это звёзды и...» Сплетница почувствовала, как что-то встало на свои места, словно прорвало плотину. Кусочки мозейки начали соединяться вместе, она встала из-за стола и решительно пересекла комнату. Среди надписей, покрывавших доски, где она отмечала все подряд, пытаясь расшифровать основные вопросы, все еще имелись пробелы. Теперь она начала снимать листочки с доски. Она вспоминала и теперь сопоставляла все вместе. Блокировка была все еще на месте. Но она сформировала достаточно связи, чтобы информация шла в обход. Целая идея захватила ее. Все силы питались от большего целого, каждая была кусочком большей конструкции. Кусочком этих рыбок и это червей Айдена. Но это не то. Нет, это не сходилось по времени. Было кое-что ещё. «Как боги!» — сказала она, вспоминая. «Как вирусы, как боги, как дети!» — сказала Шарлотта. «Ты сказала это в тот день, когда мы впервые встретились. Как вирусы, заражающие клетку, превращающие её в производителя новых вирусов, разлетающиеся в стороны, чтобы заразить ещё больше. Как боги, так много мощи собраны вместе, все силы происходили от них. Как дети. Невинные. Чистый лист. а выдохнула сплетница. «Сплетница?» – спросила Сьерра. «Ах же, чёрт!» «Я не дарвинист!» – прохрипел Джек. «Без этой всякой херни! о Я думаю, всё просто!» Он продолжил стонать. Чтобы задействовать выключатель боли, требовалось несколько секунд и сознательное усилие. Войдя в ритм, он мог с каждым циклом выиграть пару секунд без боли. Это было вопросом концентрации, а он её терял. «Всё проще. Мы монстры и психопаты тяготеем к, к тому, чтобы быть, быть хищниками, потому что мы изначально хищники. Нам всем приходилось охотиться, приходилось быть жестокими, беспощадными». Он прервался, и несколько циклов просто корчился от боли. Чтобы выжить! Жестокость творила нас, или ломала нас, тогда, в самом начале!» Сущность была терпелива, у неё хватало времени. Святой слегка качнулся в кресле. Информация продолжала стекаться к нему через десятки разных каналов, это было слишком. Слишком много всего, но по ходу дела каким-то образом они победили. Джек был пойман, всё было тихо. до тех пор, пока он не заметил, что кто-то ломится через слои парольной защиты дракона. Серия личных вопросов — от любимой текстуры до дружеского прозвища дракона и первых результатов игры в 10 на 10. На первые два были по очереди даны ответы. «Отступник? Пробирается в систему? Нет, слишком грубо, слишком очевидно». Неизвестный замешкался перед последним вопросом, несколько долгих мгновений святое ждал, затем увидел, как неизвестный вызывает отступника. Три вызова, один за другим с интервалом в одну-две секунды, затем электронные письма и в СКП, и отступнику. Святой перехватил вызов. «Блядь, ну наконец-то!» «Сплетница! Ты что это за Ду?» «Заткните, слушай, засранец! Это сын! На нём всё завязано! И я только что догнала, что он наверняка может чувствовать Джека! Доставьте мрака обратно на площадку, закройте Джека мой немедленно! Давай-давай-давай!» «Мэкс, давай, давай! макс Добрыня — закричал он. «Доставьте мрак и обратно на место сейчас же! Это оно! Делаем!» Раздалось в ответ, и через несколько секунд... «Мрак в четырёх милях! Телепортатора!» Предложил он. «Ни один не пережил последнюю битва с губителями!» Святой заколебался. Слишком далеко. Они не успеют. Женщина, которая утверждала, что может контролировать сына. Его усталые пальцы запорхали над клавиатурой. Он откапал файл. Об этом уже позаботились, они записали её имя, но доказательств у неё не было. Нелепый слух. Слух был лучше, чем ничего. Ближайший Азазель пилотировал Киборг. Если перехватить управление, это может быть воспринято как атака. Киборг будет бороться, сражаться с ним за контроль. Вместо этого он открыл окно сообщения, даже несмотря на то, что одновременно в поисках этой Лизетты уже задействовал полный доступ дракона к каждой камере, электронному письму и телефону. Святая Дева Мария, если такая существует на самом деле. Отступник, произнес он, обходя все препятствия, чтобы открыть канал связи с киборгом. Помоги мне! Сущная следила за перемещениями различных людей вокруг поля боя. Над вещателем разбрызгивали новую пену, погребая всю площадь. Звук, ужасный рёв, от которого люди хватались за уши и сгибались, он исходил от одного из кораблей. Секунду спустя корабль, который был источником звука, стартовал и подлетел прямо к искажению времени вокруг сущности. Он врезался в границу времени, раскрыл конечности, обхватив неправильную фигуру, помогая себе хвостом и задними лапами. Орёв прекратился, а из громкоговорителя раздался голос. «Сын, Сион, Золотой Человек, это Лизетта. Нас познакомил Кевин Нортон. То, что говорит тот человек внизу, чтобы он там не говорил, не слушай его. Отвернись!» «Пожалуйста!» «Отвернись!» Сущность двинулась себе без затруднений преодолела эффект искажения времени. Корабль перевалил через нос и начал падение. Заработали двигатели, чтобы держаться вровень равен сущности, неторопливо покидающей место действия. Ему пришлось петлять. «Ямно... Ты освободился. Ладно, хорошо. Уходи. Беги! Пожалуйста!» «Я... Мне так жаль, что не говорила с тобой прежде!» «Ты никогда не возвращался обратно на то место, а я так и не смогла добраться до тебя, чтобы поговорить. Тебе нужна была помощь, но я не могла тебе её дать. Я обратилась к властям, но мне никто не поверил. Но теперь я, возможно, смогу тебе помочь. Мы можем работать вместе, как напарники. Так будет нормально?» Сущность не ответила. «Надеюсь, нормально», — сказала она. Сущность полетела, оставляя всё позади. «Уходи, беги». Она не вернулась к задаче спасения жизней, какое-то время она просто летела. Она остановилась, облетев планету дважды, паря над тем же океаном, над которым впервые появилась. Как раз перед тем, как стартовал корабль, вещитель заканчивал говорить, не ведая о том, что его слова пытались утопить в углушительном шуме. «Чего я не пойму, так это того, почему чистый лист вроде тебя начал творить добро, спасать котят с деревьев!» «Почему не обратился к жестокости, как наши предки?» Это вело их вперёд так же, как ведёт самых низменных и чудовищных представителей нашего вида. Знал ли он, что его слушают? Или это была просто борьба? Попытка продолжать делать то, что он инстинктивно делал последние десятилетия? Осколки сохранили память, побуждали, толкали. Сущность заглянула в будущее, посмотрела возможные миры и увидела пути, по которым всё могло пройти. Это сожгло год жизни сущности, но у неё оставались ещё тысячи. Среди них была сцена, где сущность стояла над трупом вещателя и размышляла о том, что привело его к такой крайности. Ведь осколок был не из особо агрессивных. Сцена, где мужчина умер, где прошли годы, и сущность после наблюдения за жизнью этого вида сама пришла к тем же выводам. По предложению Кевина Нортона, сущность творила добро десятилетиями, надеясь и ожидая награды осознания. Когда этого не произошло... Она просто продолжала делать то, что делала, она не могла даже вообразить поиск альтернатив, потому что воображение у неё отсутствовало. Но у неё была сила, если бы партнёры ли цикл уцелели, они бы могли заменить воображение. И всё же она могла экспериментировать. Она собрала свою мощь и прицелилась в ближайший из крупнейших населённых центров место рождения Кевина Нортона. Золотой свет устремился вперёд, и остров раскололся, складываясь, Части его вздыбились над океаном, смятые, как бумага в кулаке. Сущность не стала устранить возникшие дым волны, она просто позволила последствиям произойти. Симуляция человеческого разума внутри сущности ощутила при этом проблеск какого-то чувства. Удовольствие? Облегчение? Удовлетворение? Что-то глубоко внутри, что-то первопытное, привязанное к воспоминаниям о начале, о времени до начала. Что-то отозвалось очень похожим образом. Сущность протянула свои чувства вперёд, ощутила реакцию, в вопль. Она прокручивала слова в голове, как будто вещают для самой себя. Расплата, истребление, вымирание. Последнее было подходящим. Интересный опыт. После такого объёма внимания, уделённого виду как целому, эволюции, развитию осколков, циклу, теперь же она практически чувствовала, будто стремительно эволюционирует как личность. Сущность опять открыла огонь, и на этот раз ударила по побережью на противоположной стороне океана. Джон Макрей Червь. Эпизод 26. Жала. Конец. Читал адреналин.